«Ты бы обернулся, хлопче!» э -э... Я не сразу расслышал стук копыт, но зато теперь, даже не оборачиваясь, знал, кто приехал. Надеюсь, Моня и Шлема догадались унести свои задницы в безопасное место. Казачьи генералы с нечистью особо шутить не любят. Ну а мне оставалось лишь выпрямиться и козырнуть навстречу тяжело сползающему с седла, своему прямому начальству. «Где тебя вечно носит, Иловайский?» Даже не дожидаясь ответа, дядя похлопал меня по плечу и шагнул к Прохору. «А ты лежи, не вставай!» «Да я и не сбирался!» Честно ответил мой денщик. «Ему так можно, а не с дядей погодки!» «Лекарь забегал!» Сказал, что шибко болен ты. Правда, чем не сказал? Ну, хоть лечишься-то. Бог не без милости, казак не без счастья. Болезненно морщись пробормотал Прохор. Лемяш твой вон порошок чудодейственный мне добыл. Жар спал вроде. Да поднимусь я, чем не сделается? «И я про то!» Важно кивнул мой именитый родственник. «На лекарствах не экономь. Вот рубль мелочью. Бери, плати, коли придется». Федор Наумыч обещался завтра поутру губернаторского врача приволочь. «А надо ли?» «Надо. И не спорь тут. Тебе еще воспитанника своего женить». «Как поднимешься, на смотрины поедешь!» Верный денщик вытаращился на меня, я на дядю, дядя на араба, едва ли не целиком высунувшегося из стойла и любопытно навострившего уши. «Да что ж!» Осторожно приподнялся на локте Прохор. «Нам же нитьба не беда, мы и за юбкой хоть куда, от судьбы ты не уйдешь». Раз невести не втерпешь. Ты повыражайся у меня тот. По-детски впал в обидки дядюшка, грозно топорща густые усы. Думай, о ком языком мелешь. Это ж губернатора Воронцова дочь, А не хохре-мохре. Молот он еще жениться, У самого молоко на губах не обсохло. да и не почину чину простому хорунжему в дворянскую семью лезть. «А то мы, Лавайские не дворяне!» Да он еще и креста ни одного толком не выслужил, ни медали, ни ордена не имеет. Вот уж опозорится перед губернатором сватовством таким, и там за ровню не примут, и дома маменька с аристократической сватией за один стол сесть постесняются. Да, маменька, только рада будет его с шеи сбагрить, балбеса переспелого. И не сметь мне тут иную политику гнуть. Сказано быть ему воронцовским зятем, и слово мое крепко. Чай не ты, а я покуда ему за место батьке. За отчима ты ему, баран упрямый. Да кто ты есть? Чтоб мне перечить, пёс старый!» «Ау! Браты-казаки!» Я успел влезть между ними, пока словесная перепалка не перешла в рукопашную стадию гражданской войны. «А лично мое мнение никого уже не интересует? Ну, хоть чисто гипотетически, а?» Ты Еще со мной поспорила, Вайский!» Рявкнул дядя, фыркнул как надутый бобр и, тяжело переваливаясь на ходу, вернулся к своей лошади. Сам девицу видел? Видел. Хорошана, Хороша, и умна, и красиво, и на фортепианах играет бодренько Шубертов их с Моцартами всякими. А чтоб с губернаторским домом не породниться, так уж и все дураком полным быть. Че тебе еще надо, Кабеляке? Я другую люблю. Катерину свою ученую. Седой генерал, не касаясь ногой стремени, птицей взмыл в седло. Ну, а любишь? Так чего ж не женишься? Вот тот-то и оно!» Я прикусил язык. Крыть и вправду было нечем. Уже за воротами, обернувшись на скаку, дядя придержал коня и напомнил. «А, Прохора, лечи! За денщика с тебя спрошу, ты чином выше!» Пыль взвелась столбом. А когда, наконец, осела, любезного моего родственника Василия Дмитриевича и след простыл. — от чего ж? Он высказался. Наш ответ ему до фонаря. Вот и поехал себе по вытерку к тому же губернатору на Кларет. И какой черт подсуропил этой красе девице припереться на смотрины в расположение полка,